Казалось бы, полулюди сыпали бесконечным градом болтов, однако неумелое использование баллист означало, что очень часто болты попадали туда, где никого не было, а некоторые даже перелетали через стены и падали на улицы города, вообще ничего не задевая. Поскольку она не могла выстрелить в ответ, все, что ей оставалось делать, это сидеть и ждать, пока вражеский обстрел не прекратится. Тело Неи было осыпано фрагментами разрушенных городских стен, в некоторых особо неудачливых ополченцев попали, и те сразу скончались на месте, а большинство других просто молились в тишине, чтобы вражеская атака наконец-то прекратилась, поскольку они ничего не могли предпринять в ответ. Вскоре она услышала мощный рок, а после удар по массивному барабану. Звук барабана повторился четыре раза. Он исходил откуда-то издали, в том месте должно было располагаться левое крыло вражеских построений. Они сообщают информацию о битве количеством ударов в барабан. Похоже, что правые и левые фланги используют это для координации их действий. Если бы я могла прокрасться в лагерь противника и украсть один из этих барабанов, это нарушило бы их сплоченность, сказала Нея. Но это невозможно. Враг должен знать важность этих барабанов, поэтому они будут находиться под большой охраной. В таком случае, кто мог бы прорваться в их лагерь? Возможно, искатель приключений смог бы использовать невидимость или тишину, или еще какие-либо другие заклинания, чтобы вызвать хаос среди врагов, а затем проникнуть в лагерь. Нет смысла надеяться на невозможное. Тем не менее, не оставалось никаких сомнений, что вражеская армия меняет позиции. Нея, как и другие ополченцы, нервно приподнялась, пытаясь разглядеть их передвижение. В этот момент сердца защитников дрогнули. Это было чувство, которое рождалось из смеси шока, страха и гнева. Армия по другую сторону стены наконец пришла в движение. Левое и правое крыло сил Альянса Полулюдей продвигалось параллельно. Центральная часть войска уже приблизилась к воротам города в смешанной формации. Полулюди шли таким уверенным шагами, что казалось, будто они пришли не воевать, а лишь поохотиться на Нею и остальных. И кроме того, было еще одно подразделение очень небольшое, которое, казалось, обходило город с фланга. Неужели они планировали вскарабкаться на стены? Или это еще какая-то хитрость? В любом случае, враг уже перешел ко второй стадии атаки. Теперь это уже будет не односторонний расстрел, а полноценная кровавая жатва. Однако не это было основной проблемой. В конце концов, именно этого они и ждали все это время. Но нельзя сказать, что обрадовались тому, что наконец дождались. Больше всего ополченцев разозлило продвижение левого и правого крыла. В их передовых подразделениях можно было различить представителей множества различных рас. И хотя в них не чувствовалось единства, всех их объединяло две вещи. Первое – то, что у них были осадные лестницы. Другими словами, подразделение предназначалось для штурма стен и прорыва внутрь города. Это также означало, что они станут целью Неи. И еще одно – С ними были человеческие дети, привязанные к их телам. Некоторые из них кричали и вопили, в то время как другие казались слишком изнеможденными. Все они были живыми и голыми. Нея сильно закусила губу, но в то же время сердце Неи оставалось на удивление спокойным. Она наблюдала, как на них надвигалась волна полулюдей. Затем достала стрелу из колчана и наложила ее на тетиву. Она во что бы то ни стало должна была задержать их. Все еще рано. Нея сделала несколько глубоких вдохов, чтобы сосредоточиться, затем повернулась настолько быстро, насколько могла, и натянула упругую тетиву. У нее был лишь один миг на выстрел и лишь одна точка, в которую она могла прицелиться. Выкуси. Она выпустила стрелу, которая без колебания пронзила сначала живой щит, грудь ребенка, а затем и получеловека за ним. Возможно, даже такому мощному выстрелу Было бы сложно преодолеть стойкость Огра, однако получеловек, которого она только что поразила, похоже не обладал такой живучестью. Нея не обратила на это внимания и снова достала стрелу. Она убила ребенка, привязанного к телу получеловека, ее руки не переставали дрожать, ее разум словно окутала тьма, а сердце безудержно стучало. Она знала, что это произойдет и морально была готова к этому, поэтому так реагировала. Ее старая привычка принуждала ее достать меч из ножен, но вместо этого пальцы коснулись тетивы. Это было похоже на то, как будто бы лук упрекал ее, что сейчас не время для этого. Слабый огонь зажегся в холодном сердце Неи, он распространялся, как лесной пожар, и разогнал холодные ветра, гуляющие в ее душе. Она перестала трястись, и ее взор стал на удивление четким, ее сердце наполнилось чувством справедливости, которое нельзя передать словами. Ах, подумать только, что от этого будет такой большой эффект. Нея вновь поняла, что слова короля-заклинателя о заложниках были правильными. Первая волна полулюдей, которых атаковала Нея, заметно замедлилась. Это было потому, что они были потрясены, обнаружив, что человеческие щиты неэффективны. Поэтому ей пришлось закричать. Нея широко открыла глаза и закричала на смотрящих ополченцев. «Что вы смотрите? Поторопитесь и бросайте свои камни!» «Мы не можем спасти этих заложников!» «Да, Ней и остальные не могли спасти заложников. К тому же, они уже видели, что враг сделает с заложниками, потерявшими свою ценность. Поэтому ей нужно было...» Она выпустила еще одну стрелу, чтобы ускорить полулюдям путь к загробной жизни. Ней использовала свое натренированное зрение и увидела, что ее выстрел пронзил мальчика в лоб. Она не знала, было ли это потому, что она целилась в довольно прочного получеловека-армата, или это череп мальчика ослабил удар, но стрела не оказалась фатальной, тем не менее строй врага нарушился. Этого следовало ожидать, и люди-полулюди люди впадали в замешательство, когда дела шли не так, как планировалось. И все же она могла видеть, что линия врага тянулась от одного края ее зрения к другому, их было слишком много, Нея оказала влияние только на тот участок, в котором она стреляла, в остальном все продолжалось так, как будто ничего не случилось». Это было похоже на небольшую вмятину в длинной цепочке. «Поторопитесь и бросьте камни!» Нея снова закричала на ополченцев. Если они не станут бросать свои камни, то все, что сделала Нея, будет напрасно. Это было бы еще более непростительно, чем забрать жизни детей, у которых впереди было будущее. Враг атаковал слева, справа и спереди одновременно. Лобовое столкновение с противником, который превосходил их в несколько раз, вело к одному итогу. В конечном счете они окажутся повержены превосходящим числом. Однако, если хотя бы один из врагов замедлится, это снизит давление на них. Если противник достигнет стен, они взберутся вверх, используя детей в качестве щитов. Если им удастся подняться на стены, ополченцы не смогут оказать сопротивление полулюдям. Им нужно убить как можно больше врагов, прежде чем они вступят в ближний бой. Ополченцам очень сложно убивать детей поэтому должен найтись тот, кто готов подать пример, даже если понадобится заморать свои руки». Нея пристально посмотрела на паладина вдали. «Ты должен был бы понять это, когда захватывал тюремные лагеря и этот город. Ты должен знать, что король-заклинатель совершил верное дело. И ты должен знать, что никто не смог бы сделать этого. И ты уж точно должен знать, что бесполезно мучиться из-за жизней, которых нельзя спасти». Что тебе стоит делать, так это направить всю свою силу для спасения жизни тех, кого еще можно спасти. Нея пустила очередную стрелу, как и ранее, ее выстрел убил девочку и получеловека, с которым та была связана. Быстрее! хотела было снова закричать Нея, как. Ух! Возглас пронесся эхом возле нее, и в это время полетел камень. Казалось, он смел тревогу в ее сердце. Брошенный камень попал по полулюдям которые все еще колебались. Хоть удар и был далек от фатального, казалось бы, он нанес определенные травмы. «Эй вы, ребята, поторопитесь, атакуйте полулюдей! Забудьте о детях, которые они держат в заложниках!» Нея узнала кричащего полченца. Он был отцом мальчика, которого убил король-заклинатель при их освобождении первого тюремного лагеря. Нея была удивлена, увидев его здесь. «Если они пройдут через нас, то женщины и дети будут страдать еще больше, чем до того, как мы спасли их. Если вы любите своих детей, тогда кидайте эти камни так сильно, как только сможете!» Его голос, казалось, изнал все их сомнения. И вскоре за ним последовал залп нескольких камней. Хотя они летели по странным траекториям и совсем не прицельно, факт был в том, что их все-таки кинули. К тому времени, как Нея приготовила свой лук снова, град камней обрушился на полу людей». Много из этих камней попали по впереди идущим полулюдям, использовавших детей как мясные щиты. Скорее будет правильно сказать, что они попадали по детям, привязанным к этим полулюдям, чем по самим полулюдям. Дети истошно рыдали и вопили. Несмотря на это, камни безжалостно разбивались об несчастных детей. Это была самая трагичная жертва из всех, оказавшаяся между дикостями обеих сторон».